Миссис Снит приходила по понедельникам и четвергам. В этот понедельник она пришла ровно в десять, когда Элфрида и Оскар допивали кофе после завтрака. Как всегда, громко хлопнула дверь черного хода. Потом наступила тишина, означавшая, что в посудной миссис Снит снимает куртку с капюшоном, шарф и сапоги. Потом дверь шумно распахнулась, и миссис Снит возникла на пороге со словами «С добрым вас утром!» «Да!» «Таким выходом», — подумал Оскар, — «любая актриса могла бы гордиться». «Доброе утро, миссис Снит». «Вы только подумайте, какое холодище!» Потирая руки, чтобы восстановить кровообращение, миссис Снит со стуком закрыла за собой дверь. Ветер так и режет, как ножом. Элфрида поставила чашку на блюдце. «Выпейте чаю», — предложила она. «Не откажусь. Чайник давно кипел». Тут миссис Снит заметила новый тостер. «Вы только подумайте, что у нас теперь есть. Цвет мне нравится. Ходили за покупками, да? Это давно пора было сделать. Со старыми-то беды не обберешься, убить может. Куда вы его дели? Надеюсь, выбросили?» Громко хлопая дверцами буфета, миссис Снит достала кружку, пакетик чая и молоко. Приготовив чай, она пододвинула ближайший стул и села за стол. А что стряслось с майором Билликлифом? Оскар и Элфрида уставились на нее. Потом Оскар сказал, да, новости здесь быстро распространяются. Чарли Миллер вчера вечером был у Арфура в лавке, капусту покупал, и все рассказал ему. И еще. Он сказал, что согласился присматривать за собакой, потому что майор собирается в Инвернес, в больницу. Надеюсь, у него ничего там серьезного. Мы тоже надеемся, миссис Снит. Оскар сам его туда отвезет. Да, Чарли говорил Арфуру насчет этого. А вы справитесь, мистер Бланделл? Дорога дальняя. Думаю, что справлюсь, миссис Снит. Хорошо, хоть снег перестал. Вы когда отправляетесь? Сразу же, после завтрака. Возьмите мобильник, у вас есть? Его всегда надо иметь под рукой. У меня нет мобильника, но, думаю, все будет в порядке. «Что ж, нам ни к чему быть пессимистами. Будем надеяться». «Да, миссис Фипс пока не забыла. Арфур велел узнать, нужна вам рождественская елка. Если да, он для вас одну оставит». «А елку?» — нерешительно переспросила Элфрида. «Ну, не знаю». «Какое же это Рождество без елки?» «Да, наверное. Но, думаю, не стоит из-за этого беспокоиться». «Да разве это беспокойство! Елка — это весело, и наряжать ее одно удовольствие и все такое!» «А как ты думаешь?» — обратилась Элфрида к Оскару. «Спасибо за заботу, миссис Снит, но нам привезут рождественскую елку из Коридейла». Элфрида изумилась и в первый раз за все это время рассердилась. «Нам привезут елку из Коридейла. Так почему же ты мне ничего не сказал?» Я говорю миссис Снит, что елки нам не требуются, а ты вдруг сообщаешь, что уже заказал ее. Извини. Когда же ты успел договориться? В субботу, когда навещал Розу. Я же говорил тебе, что Чарли работает там садовником. У них целая плантация рождественских елок. И Роза сказала, что она попросит его срубить для нас симпатичное деревце. Ты должен был меня предупредить. Мне так много надо было всего рассказать тебе, что я совсем забыл об этом. «Просто я подумал, что елка порадует Кэрри и Люси». И Элфрида смягчилась. «Да, мысль прекрасная. Когда же ее привезут?» «Надо будет созвониться с Чарли и съездить за ней». Миссис Снит навострила уши. Это была невысокая, худощавая женщина с туго завитыми седыми волосами и длинными блестящими серьгами в ушах. Она склонила на бок голову и зорко взглянула на Оскара, чем-то напоминая ласточку с толстыми щечками. Ожидаете гостей? Да, миссис Снит. Я еще не успела вам сообщить, но дочь моего кузена и ее племянница приедут к нам на Рождество. Племянницу зовут Люси, ей 14 лет. Миссис Снит пришла в восторг. Вот это здорово! Вы и сами развеселитесь с молодежью-то. Когда же они приедут и где вы их положите спать? Надо приготовить комнаты, блеск навести. Я думаю поместить Люси в мансарде. Но там же совсем нет мебели. Будет. Табита Кеннеди собирается отвезти меня завтра на рынок в Бакли. Она говорит, что там можно купить все на свете. Миссис Снит презрительно фыркнула. Но это все не новое, предупредила она. Нам подойдет. А я-то думала, вы захотите хорошую обстановку. Миссис Снит была явно разочарована. Я видела один гарнитурчик, когда была в прошлый раз в Инвернесе. Красивый, ничего не скажешь. Ореховый, лакированный, с резными медными ручками. А у кровати изголовье из шелка цветом в персик и балдахин. «Да, наверное, это очень красиво, миссис Снит, но, пожалуй, чересчур величественно. К тому же мне не хочется ехать так далеко». Миссис Снит, прихлебывая чай, обдумывала новую ситуацию. «У нас не хватает простынь и кое-чего из белья», — сообщила она. «Вы же не будете покупать, и это в секонд-хенде. В Багли есть мануфактурщик. Для одежды его ткани не слишком хороши, но бельевой товар что надо. Вы с миссис Кеннеди можете заехать к нему». «Так и сделаю». «Ну и ладно». Миссис Снит покончила с чаем, встала с места и вылила в раковину опивки. «Можно сидеть и разговаривать до вечера, но дело, само собой, делаться не будет. С чего начинать, миссис Фипс?» «Давайте поднимемся в мансарду. Надо там все вымести, вымыть и окна тоже, чтобы, когда привезут мебель, сразу можно было ее расставить. А кто будет носить вещи, хотелось бы знать. Не вы же с мистером Бландалом?» «Так можно и грыжу схлопотать». Я закажу машину с грузчиками. Можно позвать Арфура, если хотите. Спасибо. Он хорошо управляется с отверткой, этого у него не отымешь. Миссис Снит взяла швабру, щетки, тряпки для пыли, банку с мастикой и стала подниматься по лестнице. Через минуту-две раздался рев пылесоса и в аккомпанемент голос миссис Снит. Она пела «Хочу быть подружкой Бобби». Элфрида подавила смешок, а Оскар сказал, «Миссис Снит не только убирает у нас, она дарит нам музыку, которая возвращает меня в дни молодости. Это просто замечательная женщина». «А о чем ты вспоминаешь, Оскар?» «О школьных уроках, запахах спортзала и грохоте поп-музыки. Не очень-то романтические воспоминания. Я был учителем-холостяком, и романтики было со мною не по пути». Он взглянул на часы. «Мне пора ехать». Будь осторожен. Постараюсь. Ты прямо святой. Я попрошу миссис Снит надраить мой нимб. Удачи тебе, Оскар. Ночью ветер переменился на восточный, и рано утром Оскар проснулся под жалобный птичий посвист надвигающегося шторма и дробный стук дождя, вдруг забарабанившего по оконной раме. Он долго лежал без сна, думая о Годфри Билликлифе. Наконец он узнал его имя, выяснил, пока помогал медсестре заполнять бесчисленные анкеты, прежде чем оставить старика на ее официально снисходительное попечение. Поездка в Инвернес прошла гладко. Старик Билликлиф, ободренный заботливым вниманием, говорил без умолку всю дорогу. Оскар многое узнал о нем, о его военной карьере недолгой службе в Германии в составе английских частей на Рейне, как он в Оснабрюке познакомился со своей будущей женой, как они уже в Колчестере вступили в брак, который, увы, так никогда и не был благословен потомством. «Оскар вел машину и слушал, изредка кивая или вставляя междометия, а Готфри Белликлифф предавался воспоминаниям». И только после того, как они промчались по тоннелю через Черный остров и показался Инвернес, майор замолчал. Сначала Оскар подумал, что он заснул, но, искоса взглянув на него, увидел, что тот не спит. Наверное, просто задумался. Потом Беликлив снова заговорил, однако уже не о прошлом, а о настоящем и будущем. — Я вот все думаю, Оскар. — О чем же вы думаете? — О том, что случится. Могу ведь и ноги протянуть. «Вам это не угрожает», — заверил его Оскар. «Ну, знать этого нам не дано. Уж очень я не молод. Надо быть ко всему готовым, ко всяким неожиданностям. Я понял это еще в армии. Сами знаете, надейся на лучшее, но готовься к худшему». И после долгого молчания майор добавил. «Вот, все думаю, не согласились бы вы стать моим душеприказчиком. Хорошо вы, без сомнений, в надежные руки». Не уверен, что мои руки надежные. Чепуха. Вы племянник гектора Маклелана. Сын его и вправду не слишком обнадеживал. А вот вы другой Калинкор. Друзья мои все померли. Подумайте, может согласитесь, был бы благодарен. Оскара ужасно раздражала манера майора говорить отрывисто, не заканчивая фраз, но он как можно спокойнее ответил. Хорошо, если вы этого желаете, я буду рад. «Стать вашим душеприказчиком». «Но великолепно!» «Договорились. Скажу моему адвокату. Он приятный человек. Взял на себя всю документацию, когда я выкупал дом у владельцев Коридейла. Деловой человек, мне нравится его подход». «А имя у него есть?» Майор Беликли фыркнул, но, ну, разумеется». «Мурдо Маккензи. Фирма Маккензи и Стаут. Южная улица Инвернес». Мурда Маккензи». Я должен ему сообщить, что вы мой душеприказчик. Майор задумался, а можно позвонить из больницы? У них же там есть телефон, правда? Произнес он с сомнением в голосе. Конечно, санитарка принесет его вам прямо в постель. Да, теперь не то, что в прежние времена, сказал Билли Клифф. Явно снова вспомнив военный госпиталь в скутере. Обход делают врачи в форме и судно металлические. Сестра-хозяйка в чине старшины и никаких телефонов. Он опять умолк и уже не проронил ни слова, пока они не добрались до места назначения. Больница называлась «Роял Вестерн». Оскар нашел ее без особого труда, а потом от него уже ничего не зависело. Появился санитар с инвалидным креслом и усадил в него майора. Оскар шел рядом, неся чемодан Билли Клиффа, потертый и чудовищно тяжелый, очевидно оставшийся от прежней военной экипировки. Они поднялись наверх в громадном лифте, затем одолели несколько коридоров и, наконец, попали в отделение. Там их уже ждала медсестра с анкетами, чтобы оформить нового пациента. Все шло гладко, пока она не добралась до графы «Близкие родственники». «Ваши близкие родственники, майор Белликлифф». Он растерялся, промямлив «Извините». «Ближайшие родственники? Ну, вы же знаете, жена, дети, братья или сестры». Он покачал головой. «У меня никого нет». «Да полно вам. Должен же кто-то остаться». «Оскар не выдержал. Я», — сказал он твердо, — «ближайший родственник майора Билликлифа. Оскар Бландл. Так и запишите. Адрес — старая усадьба Криган. Ваш номер телефона». Оскар продиктовал. Наконец, все было записано, заверено и подписано. Настало время уходить. Оскар попрощался. «Вы придете еще?» «Разумеется, если, конечно, нас не занесет снегом. Спасибо, что привезли меня сюда, много обязан». «Да ничего, пустяки». И Оскар ушел, твердя себе, что ни в чем не виноват, и нет причины чувствовать себя предателем. Он больше ничего не мог сделать для майора. Во всяком случае, сейчас. Потом, когда он что-нибудь узнает о состоянии больного, то уже вместе с Элфридой снова отправится в долгий путь, чтобы навестить Годфри Билликлифа. Элфрида сумеет его развеселить и, наверное, привезет ему винограду. Порыв ветра обрушился на дом. Оскар зарылся в подушке, закрыл глаза и сразу же стал думать о Франческе. С ним это часто случалось в ночные темные беспокойные часы. И он опасался неизбежной новой вспышки отчаяния, мучительного чувства утраты. Франческо. Он беззвучно, одними губами, произнес ее имя, Франческо, и сунул руку под подушку, нащупывая носовой платок, но не заплакал. Ему вдруг почему-то впервые после трагедии стало легче наедине с самим собой. Франческо. И он увидел, как она бежит к нему по залитым солнечным светом лужайкам Грейнджем. Этот ее образ остался с ним, пронзительный до боли, но какой-то особенно милый. Мысленно прижав ее к себе, он заснул. Рассвет был ненастный. То, что накануне альдисто сверкало на солнце, сегодня утонуло под водой. С моря налетал шквалистый ветер с проливными дождями и снегом, и вся улица была запружена мокрыми зонтиками, ныряющими над головами то вниз, то вверх. В середине дня проехал огромный грузовик и тяжело загромыхал в гараж. Борта его были залеплены снегом, дворники метались по стеклам. После ланча суп и немного стилтона, купленного в супермаркете. Элфрида взяла блокнот и стала составлять список. «Надо все продумать как следует», — сказала она с важным видом, — «чтобы ничего не упустить. Они приедут в пятницу, как ты думаешь? Люси понадобится туалетный столик». Оскар, который уже углубился в кроссворд из «Таймс», благородно отложил газету в сторону и снял очки, словно без них ему думалось лучше. Понятия не имею. Но кровать, конечно, потребуется. Сделав некоторое мыслительное усилие, Оскар внес свой вклад в обсуждение проблемы. Наверное, и гардероб. Нам ни за что его не втиснуть под такую покатую крышу. Сойдут и крючки на стене, и вешалки и Элфрида сделала пометку в блокноте. Оскар откинулся на спинку кресла и с интересом наблюдал за выражением лица Элфриды. Он еще никогда не видел ее такой сосредоточенной и собранной. На мгновение она даже напоминала ему Глорию, которая всегда что-то планировала, что-то устраивала и всегда получала то, что хотела. «А когда придет миссис Кеннеди?» Она обещала в половине третьего быть у нас. «Я хочу взять твою машину, Оскар. Тебе она...» «Не понадобится, нет?» «Нет». «Если почувствуешь бешенный прилив энергии, то можешь прогуляться с Горацио». «Там посмотрим», — уклончиво ответил Оскар и вернулся к кроссворду. Когда Табита пришла, Элфрида как раз снимала мокрое белье с веревки в дальнем конце сада. Белье, которое в такую погоду не стоило и вывешивать. Дверь открыл Оскар. Гостья была в сапогах и плаще, но без шапки, и ее темные волосы развивал ветер. «Здравствуйте, я Табита». «Да-да, входите, на дворе сыра. «Элфреда сейчас придет», — она снимает белье. «Я Оскар Бланделл». «А я знаю». У нее была прелестная улыбка. «Как поживаете?» Они обменялись рукопожатием. «Надеюсь, я пришла не слишком рано?» «Вовсе нет. Поднимайтесь наверх. Там будет удобнее ждать, чем здесь». Он пошел вперед, и она последовала за ним, непринужденно болтая. «Ну, разве это не безобразие?» Стояла такая прекрасная морозная погода, а теперь пошел дождь. Огонь в гостиной горел ярко, и гиацинты из лавки Артура Снида наполняли воздух благоуханием. «Ой, какой божественный запах! Они действительно пахнут весной, правда? Я сказала Элфреде, что мы должны поехать на вашей машине, но Питер сегодня домовничает, поэтому я приехала на нашей. Он на все готов, только бы не ездить со мной за покупками. Я его понимаю». Спасибо, что согласились помочь Элфреде. А я люблю это дело. Обожаю тратить чужие деньги. Мы, наверное, вернемся довольно поздно, ведь рынок будет открыт до пяти, а потом мы выпьем по чашке чая. Внизу хлопнула дверь, и Элфреда быстро взбежала по лестнице. Табита, извините, вы давно ждете? В такие дни я мечтаю об электросушке для белья. Я сейчас только возьму сумку, список и ключи от машины. «Ключи не понадобятся, я с машиной». Наконец, в несколько возбужденном состоянии, они отбыли, напоминая Оскару двух молодых девиц, решивших поразвлечься. Он стоял у окна и смотрел, как они идут по двору, садятся в потрепанный семейный автомобиль, пристегивают ремни, едут через площадь, исчезают из виду. Он остался один. Горацио спал у огня». Оскар сделал еще одну попытку закончить кроссворд, но, поразмыслив, признал свое поражение и отложил газету. Ему было чем заняться, и он это знал. Он с трудом поднялся из кресла, подошел к массивному дубовому столу у стены и взялся за письма, которое надо было написать давным-давно. Одно было адресовано Гектору Маклеллану с благодарностью. Оскар старался, чтобы тон письма получился бодрым, Второе предназначалось миссис Масвелл, которую он так внезапно лишил своего общества. Воспоминания о том, как она стояла, плача у дверей Грейнджа, когда они с Элфридой уезжали, все это время мучило Оскара, и теперь он заверял добрую женщину, что с ним все в порядке, благодарил ее за верную дружбу и выражал надежду, что она найдет хорошую работу. Он пожелал ей всего самого лучшего и подписался. Вложив письма в конверты и надписав их, Оскар наклеил марки. Оставалось только отправить. Питер сегодня дома. Что ж, время настало. Оскар вышел из комнаты и направился на площадку лестницы к телефону. Найдя справочник, он отыскал нужный номер, затвердил его в уме и нажал кнопки. Трубку сняли после первого жигутка. Дом священника в Кригане раздался знакомый теплый голос. Питер Кеннеди слушает.